44. Плюсы и минусы приватизации Анализ организации приватизационного процесса в российской экономике показывает ряд присущих ей черт, носящих как позитивный, так и негативный характер. Основными негативными чертами являлись следующие. первое Единообразие способов приватизации для предприятий различных отраслей, объединяемых по величине стоимости основных фондов и численности трудовых коллективов. Отраслевые особенности приватизации – были сведены к порядку согласования планов приватизации предприятий с министерствами, ведомствами и ограничению акционирования первым вариантом с выпуском золотой акции. Второе. Игнорирование региональных особенностей приватизации. Различия в темпах и способах приватизации в регионах были обусловлены скорее действиями местных властей, выходящих за рамки своей компетенции. Третье. Преимущественно бесплатной или за символическую плату, способ передачи собственности, его организационная форма введения системы приватизационных чеков на предъявителя. Страница 544. 4. Административное установление высоких заданий по срокам и объемам приватизации. вне Внеэкономическое принуждение – В процессе приватизации продела появление проблем, нерешенных в рамках ее начального этапа. Среди них порядок использования и финансирования объектов социально-культурного назначения, условия закрепления продажи пользователям, земельных участков и недвижимости. Многие элементы приватизационного механизма начального этапа сохраняются и в модели после чековой приватизации. Это перечень и критерии применения способов приватизации, Списки приоритетных сфер приватизации функций государственных органов. Основное же отличие заключается в переходе к денежной приватизации и инвестиционным конкурсам. Процесс приватизации предприятий обеспечивает следующие институты. Комитеты по управлению имуществом и фонды имущества различных уровней. Инвестиционные фонды и инвестиционные компании. Консалтинговые фирмы. Фондовые биржи и брокерские фирмы. Компании-организаторы аукционов, инвестиционных торгов, тендеров В настоящее время в России складывается ситуация, при которой темпы слома административно-командной модели значительно опережают создание новой модели государственного управления экономикой В результате возникает организационно-управленческий вакуум, усложняющий процесс вхождения предприятий в рыночную среду Выработка общей стратегии приватизационных мероприятий стала исходным пунктом для конкретных решений о способах, темпе, очередности приватизации и методах оценки имущества. Процесс приватизации нуждается в поддержке на двух уровнях – всего общества и трудового коллектива конкретного предприятия. недостаточной пропаганды идей приватизации привела к тому, что в значительной части, как специалистов, так и населения в целом, сформировался негативный образ приватизационного процесса хотя в действующей модели приватизации превалировали способы, формально ориентированные на уравнительную справедливость чековой приватизации. Страница 545. Передача собственности на государственное имущество сложившимся коллективом предприятия несовместима с рыночным механизмом отбора покупателей, как мелких, так и стратегических. Поэтому в схеме приватизации, реализуемой через аренду с выкупом государственного имущества, закрепляется нерыночный результат, Долговременная консервация прямого соединения собственников с имуществом. В основе выбора именно этого способа лежит критерий неэффективности или массовости, или привлечения инвестиций, а приоритета трудового коллектива. Основным способом приватизации в начале этого процесса являлась продажа имущества предприятий по конкурсу или на аукционе, преобразование предприятий в открытое акционерное общество, стала набирать темпы со второй половины 1992 года и стала в России наиболее распространенной формой перехода к приватизации предприятия. В соответствии с государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации все предприятия, имеющие по состоянию на 1 января 1994 года балансовую стоимость основных фондов свыше 20 миллионов рублей могут быть, по желанию трудового коллектива, приватизированы путем преобразования в открытое акционерное общество. Приватизация муниципального имущества по количественным показателям наиболее активно проходила в 1993 году. Способом приватизации объектов муниципальной собственности преимущественно является продажа на открытых аукционных торгах и выкуп арендованного имущества. Для приватизации муниципальных предприятий характерен и больший удельный вес средств, поступающих от продажи на аукционе, по конкурсу по сравнению со средствами, поступающими от продажи акций Одной из форм становится так называемая «парциальная приватизация», предлагаемая многими комитетами имущества на местах. Государственное муниципальное предприятие в этом случае ликвидируется, а имущество вносится в качестве вклада во вновь создаваемое акционерное общество, обычно закрытого типа. Другими участниками данного общества становятся члены трудового коллектива и сторонний инвестор. К развитию подобных способов приватизации подталкивает и сложная ситуация, складывающаяся с приватизацией недвижимости в городах. Новым способом приватизации впервые – О нам в государственной программе приватизации становится банкротство государственных и муниципальных предприятий. Страница 546. На этапе денежной приватизации передача обанкротившегося предприятия кредиторам превращается в одну из форм приватизации с привлечением инвестора. Однако банкротство как способ приватизации не получит в России широкого распространения. Оно будет применено для 700-800 средних предприятий, включая их переход в руки кредиторов. Управление по делам о несостоятельности, банкротстве, будет заниматься предотвращением банкротств тех государственных предприятий и акционерных обществ, где высока государственная доля в уставном капитале.